Глава десятая. Быстрые перемены. Всего одно занятие, и мы возненавидели Лангарш. Она обращалась с нами как с идиотами, орала и требовала непонятно чего. Отличница Руза, которую я старалась избегать после бала, попала в немилость. Красотка-эльфийка Азалия хлопнула дверью после первого же оскорбления в свой адрес. Миона, вообще-то являвшаяся дочерью того самого генерала Гона, Старалась не высовываться. Получалось плохо. Не было у Лангарш претензий только к парням. К Сиалю, как самому особенному, она тут же порекомендовала индивидуальные занятия. Причем порекомендовала с таким подтекстом, что даже сомнений не возникло, какого рода занятия она предлагает. Вот после этого я и вспомнила все те шутейки, что ходили о любви обильности уважаемой боевички. Пусть лучше вернется та Лангарш. Ну и что, что не настоящее, зато нормальное. И Мурмираус с ней. Ведь этой помощник был не нужен. Так и шли занятия без нашего любимого Мохнатого. А еще пропал профессор Роднис. Мы-то сначала шутили, что он за самозванкой ринулся да сгинул. Но чем дальше, тем страшнее. Он же, как к гоблинам отправился, так и не возвращался. «Привет!» Я с грохотом распахнула дверь в комнату. Юрк, если, конечно, это был он, отлетела от Эсси. Зачем так вламываться?» Удивительно, но моя соседка покраснела. Очень вовремя я пришла. «Э, «Я тут живу. Привет. э А, ладно», махнула рукой, решив, что с него и этого хватит. «А ты почему не на занятиях?» «У нас Лилерея должна была вести факультатив по техникам трансформации неживой плоти» но не пришла. Эсси торопливо застегивала пуговки на платье, а я делала вид, что этого не замечаю. И она тоже слишком странно становится в академии. Да, но ее утром видели, так что не знаю, пропала ли она, или может, просто она забыла. С ней это случается. Я пойду. Парень, над именем которого я гадала, вылетел из комнаты: Пока! помахала ему вслед и рухнула на кровать. Эсси, я не знаю, что мне делать. «Боевая магия превращается в идиотизм. Ладно, остальные занятия, но теория...» «Крепись!» «Говорят, новая Лангарш уже успела и до старших курсов добраться. Там вообще всё в печали. Она заявила, что их неправильно учили. Будет переучивать». «Замечательно!» За окном уже начинало темнеть. Даже пообедать не успела, а мне еще идти к Клайну. «Гадский эльф!» «Почему было просто не забыть о соглашении? Я уже даже согласна, чтобы он всё Клайну рассказал. Ничего, больше, чем сейчас, страдать невозможно». Открыла окно и замерла. Солнце еще не село, но так темно было из-за черных, низко нависших над землей туч. Необыкновенных, магических. По коже даже мурашки пробежали от осознания того, Где этих туч было больше всего? В той стороне, где находилась моя родина. Неужели там происходит что-то страшное? Я раньше не задумывалась, как Рудон может существовать без князя. Ведь вся магия исходит от него. Все те чудеса, к которым я так привыкла. А между тем, уже прошло много дней, но в Алмазном дворце все так и нет хозяина. Эсси, я с Диром поболтать!» Улыбнулась соседки и помчалась вниз. Не нужно ей знать, что я взволнована. Может, ничего серьезного, и я только панику разведу? Но, как всегда, моим чаянием не суждено было сбыться. Кто там говорил, что я везучая и счастливая? У портала стоял Клайн собственной персоной и обнимал малоодетую эльфийку. Не понимаю я их. Эльфийк, в смысле. Как можно носить столь откровенные наряды? Я же вижу больше, чем скрыто. Мода, чтоб ее! Неужели хотя бы в Академии нельзя носить что-нибудь нормальное? Ох, не мое это дело. Но проблема в том, что обойти их не было никакой возможности. Лайхорн, и куда это мы так бежим? Он ее сейчас раздавит, вот честная магическая. К тебе. Не видно, что ли? Буркнула сгоряча. Лайхорн, он отпустил свою эльфичку. А Мире? «Погуляй пока». «Но Ян!» — надула она губы. «Погуляй, тут что-то поинтереснее намечается». Она окинула меня пренебрежительным взглядом и ушла, покачивая бедрами. Какой-то несчастный первокурсник, спускавшийся в это время по лестнице, так засмотрелся на нее, что запутался в своих ногах и рухнул вниз. Но все равно не получил от красотки даже мимолетного взгляда. «Клайн, дай пройти». Спорить с ним не хотелось. «Торопишься поболтать с красавчиком-энгаром?» ингаром ухмыльнулся он. «Я тут одного не пойму. Как ты вообще его захомутала?» Сжала зубы и попыталась молча его обойти. «Нет, правда, рудонские ингары — это даже не элита, это круче». «Так как?» — не унимался он. «Вот правда, не зная я Клайна подумала бы, что это ревность». «Иди в болото к слезнепопу. «Лайхорн, ты мне ответь!» Он схватил меня за руку. «А ты что, ревнуешь?» Этого я выдержать уже не могла. Слова вырвались сами. «Да если бы и так. Ты мне на вопрос-то ответь». Ответа я не поняла, но очень разозлилась. Так разозлилась, что перестала себя контролировать. Это герцогский сыночек совсем спятил. Думает, что он тут самый крутой и может все? Как бы не так. По моим рукам побежал синий огонь, моя буйная магия. Я физически чувствовала, как наполняется резерв еще немного и посыплется через край. Если я, конечно, не дам ей выхода. А уж это я обеспечу». «Клайн, зря ты так меня взбесил!» Голос звучал монотонно и глухо, хотя мне казалось, что я кричу. «Лайхорн». Он отпустил меня и отступил на пару шагов. Махнул кому-то за моей спиной. «Успокойся. Хочешь, мухай? У меня есть отличный, свежий. Только привезли. Мухай, хочешь?» ароматный такой. Что он несет? Зубы мне заговаривает. Точно. Я же вижу, что он уже начал выстраивать щит. Смешно. Это же тот самый щит, над которым мы столько бились и безрезультатно. Думает, что сработает против меня? Там же не щита, а одна сплошная дырка. Ты сгоришь. Я улыбнулась и сходу отправила в него пульсар. Первый он отбил легко, второй и третий тоже. А вот четвертый смог его задеть. Лайхорн, ты тут всех прикончишь, гася горящую куртку, выпалил Клайн. Мне было все равно. Я хотела наконец-то добраться до этого придурка, который превратил мою жизнь в посмешище, в кошмар его. Шия, успокойся! Назвал меня по имени, и я замерла. Странно так. Вот только этот гад воспользовался заминкой и кинул в меня сеть. Пришлось сжигать ее прямо на себе. Даже не думала, что он и на такое способен. отвлек. «Совсем, да?» – прошипела я. «Успокойся». «Что здесь происходит?» Я застонала и опустила руки. «Как я могла забыть, что сегодня по общежитию дежурит Гинус? Старая гадина своего не упустит. Точно уже спешит к нам, скрестив на груди сморщенные ручонки». Походя наступила каблуком на тлеющий костерок на полу, Злобно сощурилась. Да, а я и не заметила, что успела натворить. Хоть бы не заставили все это чинить и отмывать. Хотя штору с окна я точно зашить не смогу. Там дыра размером с мою голову образовалась. Студенты, вы, как я посмотрю, подзабыли, что в общежитии запрещено вести себя столь варварски. И бой, она злорадно улыбнулась, боевым магам скучно на занятиях. «О нет, если она расскажет о Лангарш, то мы точно вылетим!» «Профессор Гинус, можете не стараться, студент Клайн!» Она поманила нас пальцем. «За мной! И только попробуйте выкинуть какой-нибудь фокус!» То, что со старой коргой бессмысленно шутить, знали все. И от этого было только печальнее. Мы дошли до портала и молча прошли сквозь него. Гинус даже не назвала места. Хотя все и так яснее ясного. Клайн сердито сопел, но пропустил меня вперед. Галантный придурок. Или просто надеяться, что я сгину вместе с Гинус. О, стихами заговорила. Вот до чего нервы доводят. Темный длинный коридор, попасть в который можно только через стационарный портал. Никогда не думала, что здесь окажусь. Подвалы академии, в которых оставляли мучиться нерадивых студентов или провинившихся, как мы. Страшные и легендарные. Жуть в ночи. Перед нами отворилась решетчатая дверь в камеру. Делать нечего. Вошли как миленькие. Дверь за нами с грохотом захлопнулась. Я только вздрогнула. «Я сообщу декану Арсу, как только его найду», — надменно произнесла она. «Профессор Гинус сделал попытку оправдаться Клайн, но совершенно безуспешную». Она лишь хмыкнула и, резко развернувшись, оставила нас в одиночестве. Конечно, она от наших страданий и удовольствия получает. Мне оставалось только тяжело вздохнуть, оглядеться и сесть на скамью у стены. Камера без окон. Ну, откуда им взяться в подземелье? С грубыми каменными стенами. Свет, который дают два тусклых, это еще нужно было постараться, светильника. Магических, естественно. Тут только чудящих факелов не хватало для полноты картины. А еще было прохладно. Не холодно, но все равно неуютно, как на сквозняке в дождливый день. Все сделано для того, чтобы отбывающие наказания полностью прочувствовали свои проступки. Что ж, Лайхорн, мы попали. Клайн уселся на скамье напротив меня совсем по-мужски, даже ногу поставил на нее. Гинус устроит исключение, Лангарш ее поддержит, а Арс и слова против не скажет. Ты довольна? В восторге. Подумала немного, скинула куртку, скрутила ее валиком на подобие подушки и устроилась, решив поспать. Все равно раньше утра за нами никто не придет. Ты что делаешь? удивился, не ожидавший от меня такого герцогский сыночек. Ну да, не привык он к такому обращению. Тут за ним. Все равно все бегали. Как же, будущий правитель! Только мне от этого ни тепло, ни холодно. Скорее, холодно я из-за него сюда попала. За нами придут только утром, даже если Генуса захочет, а она точно не захочет. Сам же слышал: Арса нет в Академии. Я закрыла глаза, стараясь не волноваться. Может быть, мне все померещилось? И это были обычные грозовые тучи. «Почему я вечно попадаю в странные до невозможности ситуации?» «И с Диром из-за этого выскочки не поговорила. Как быть-то теперь?» «И ты будешь просто спать?» — не поверил он. «Нет, не просто. Хотела на потолке, но высоковато. Упасть боюсь!» — пробормотала, отворачиваясь от него. «Не смешно». «Да что ты говоришь?» — поежилась. «Мне почему-то казалось, что здесь гуляют какие-то неправильные сквозняки». «Нужно выбраться отсюда». «Шутишь, что ли?» «Нас сюда Гинус притащила. Это раз». Я зевнула. «Во-вторых, мы с тобой можем магичить, но толку нет. Ты можешь кинуть в решетку пульсаром, и тут же сработают защитки». «А что в этих защитках, я узнавать не хочу». «Уже попадала?» Ухмыльнулся он с издевкой. «Ну что вы, ваша светлость. Можете не переживать, что оказались в камере с нарушителем закона. Вы в безопасности». Я постараюсь не причинять вам вреда, ваша светлость». «Ты все еще горишь, Лайхорн», — ехидно перебил меня Клайн. Я передернула плечами. «Скоро погасну». Он помолчал. Я уже начала засыпать, когда его слова чуть ли не подкинули меня на импровизированной кровати. «Лайхорн, слушай, прости, я погорячился». Распахнула глаза и развернулась к нему. Он сейчас что именно сказал? «Я правильно расслышала?» «Что?» «Решила все же убедиться в том, что у меня нет слуховых галлюцинаций». «Я у тебя прошу прощения за то, что произошло в общежитии». Я был неправ. Как наказанный школьник, вынужденный просить прощения, пробормотал Клайн. «Ну, прощаю. Дикость какая-то. А теперь спать?» «Да». Он криво улыбнулся. И стоило ему лечь, как магические светильники погасли. «Отлично. Они еще и экономят». Но абсолютной тьмы так и не наступило. Моя магия давала слишком много света. «Отлично. Такого я не ожидала». Клайн пробурчал что-то, но претензий высказывать не стал. Вот так, в паре метров от того, кого я считала своим врагом, в камере для наказанных студентов, я и уснула. «И кто тут у нас?» Усталый голос профессора Мурмирауса заставил меня вскочить со скамье. Что вы натворили? Ничего, затрясла я головой, пытаясь не обращать внимания на затекшую и от того нещадно ноющую спину. Ошибка какая-то. Да, мы с Лайхорн мило беседовали, а потом рядом взорвалось чужое заклинание, что-то заискрило. Конечно, я попытался спасти ситуацию, но, уважаемая профессор Гинус, все поняла неправильно и. Так. «Себастьян, не заливай мне тут!» Он замолчал мгновенно. Впрочем, и я могла только в шоке открывать и закрывать рот, как выброшенная на берег рыба. Рядом с Мурмираусом стоял господин ректор, потерявшийся и, видимо, уже нашедшийся профессора роднисы и самозванная Лангарш. И не скажу, что я была не рада ее видеть. «Профессор!» Я даже к решетке подбежала. «Чиш, шия, зови меня профессор Чиш!» «Я, как не смешно это звучит, ваш новый куратор и преподаватель теории боевой магии». Она закатила глаза, словно не верила в то, что говорит. «А как же Лангарш?» «Да, Клайн вот сразу о деле вспомнил». «Скажем так, она не совсем корректно повела себя в отношении некоторых». «Ой, Пушок, хватит выделываться!» Наша новая профессорша дернула решетку. «Арвия совсем чокнулась» и пыталась захватить власть в Рудоне. Чего от них скрывать? все равно скоро все узнают. «Хуся, открой! Дети замерзли же!» Я даже хотела возразить, что нет, не замерзли, но очень хотим на волю, но промолчала. Не потому что передумала, просто поняла, что на мои плечи накинута не моя куртка. Свою я как свернула, укладываясь спать, да так и оставила. Посмотрела на Клайна, но он упрямо отводил взгляд. Кажется, я совсем перестала его понимать. Профессор Роднис открыл решетку, позволяя нам выйти. Э, неужели Хуся — это он? Идите в общежитие, портал настроен, вас сразу же перенесет туда. Разбирательства не будет, но впредь будьте осторожнее. Улыбнулась профессор Чиш, оглянулась на остальных, наклонилась ко мне и совсем тихо добавила. А то я обижусь и перестану вытаскивать вас из неприятностей». Клайн рванул первым, будто у него подгорало в печи сладкое печенье. Но я не торопилась догонять. Я переживала за Дира, ведь если в Рудоне был переворот, то он мог пострадать. «Простите, а вы не можете мне сказать, чем все закончилось? Там, в Рудоне!» Закусывая губу, обратилась к преподавательскому составу. «Наши победили», – пожала плечами Чиш. «А в Рудоне новый князь!» — пояснил Мурмираус, вздохнул и кивнул на роднеса. «Вот он!» Я поклонилась, развернулась на деревянных ногах и покинула столь негостеприимный подвал, пытаясь осознать, что алкоголик-артефактор — новый князь Рудона. Новый князь!»